Глава 6. Я же, Господи, если бы исповедать Тебе устами моими и пером моим все, чему Ты научил меня об этой материи. Я слышал раньше ее название, не понимая его сути, и рассказывали мне они и люди, ее тоже не понимавшие. Я мысленно представлял ее в бесчисленном разнообразии видов и, следовательно, не ее представлял. Душа моя кружилась среди беспорядочно перемешанных, отвратительных и страшных форм, но всё-таки форм. Я называл бесформенным не то, что было лишено всякой формы, но имело такую, от которой, явясь она воочию, отвратились бы, как от непривычной и нелепой моей чувства, и я бы по человеческой слабости пришёл в замешательство. То, что я мысленно себе представлял, было бесформенным не по отсутствию всякой формы, но по сравнению с формами более красивыми. Здравый разум убеждал меня совлечь начисто всякий остаток формы, если я мысленно хочу представить бесформенное. Но я не мог. Я скорее счел бы лишенное всякой формы просто несуществующим, чем мысленно представил себе нечто между формой и ничто. Нечто, не имеющее формы, но ну и не ничто, почти бесформенное ничто. Ум мой перестал тогда допрашивать воображение, полное образами тела, имевших форму, которое оно произвольно изменяло и разнообразило. Я направил внимание на самые тела, глубже вглядывался в их изменчивость. Исчезает то, чем они были — и возникает то, чем они не были. Я начал подозревать, что этот самый переход из одной формы в другую совершается через нечто бесформенное, не через совершенное ничто. И захотел знать, не только подозревать. «Если бы мой голос и стиль исповедали тебе всё, что ты распутал мне в этом вопросе, то у кого из моих читателей хватит терпения всё это обдумать?» не перестанет, однако, сердце моё воздавать тебе честь и воспевать хвалу за то, о чём оно не в силах поведать. Итак, изменчивая, в силу самой изменчивости своей, способна принимать все формы, через которые, меняясь, проходит изменчивая. Что это такое? Душа? Тело? Некий вид души или тела? Если бы можно было о ней сказать что, которое есть нечто» и «есть то, чего нет», я так и сказал бы. И все же она как-то была, дабы могло возникнуть видимое и устроенное.